Пленница бунтаря, автор – Регина Грёз. Пролог. Город Тимень, 2076 год. Город был не старый, не молод, а в самом расцвете сил и возможностей, зародившись в сердце Западной Сибири пять столетий назад, как оборонительная крепость от набегов сколастых аборигенов, сейчас он дремал в летних сумерках, отдыхая от шума машин и людского гомона. Тишину нарушало только птичье щебетание, до да возня одичавших собак на пустых улицах. По официальным данным, население оставило город, но он стойко сопротивлялся наступающим лесам, будто сама природа заботилась о чистоте и порядке. Ветер подметал тротуары, дождь до блеска мыл окна, рекламные щиты, покатые крыши, солнце наводило глянец на яркие вывески магазинов. Изредка здесь раздавались крики потревоженных галок или звон разбитого стекла. Порой на границе света и тьмы мелькали странные тени, призраки, мародеры, любители загадочных заброшек. После огненного камнепада в городе и его окрестностях стали случаться необъяснимые явления. Словно круги по воде отброшенного тела расходились слухи о космическом заражении, генетических мутациях, психических расстройствах и массовом психозе. По итогам визита особой комиссии с центра территорию за Уралом публично признали аномальной зоной. Эвакуация жителей заняла несколько лет и осложнялась стихийными бедствиями в регионе и политическими волнениями на фоне мирового гуманитарного кризиса. а потом сенсационный доклад профессора Мишаяна и новый всплеск интереса к Западной Сибири. Оказывается, метеоритный дождь не только разбалансировал геомагнитное поле Земли и сместил полюса, но также принес с собой редкие химические элементы, способные кардинально поменять экономику государства в столь сложный период. Навстречу потоку переселенцев в Сибирь двинулись поисковые экспедиции из европейской части России, Но ряд серьезных препятствий в аномальке заставил ученых и чиновников работать с небольшими и хорошо вооруженными группами. В первые годы после катастрофы сюда зачастили журналисты и наемные агенты медицинских и военных корпораций, желающие получить исчерпывающую информацию о местных чудесах, будь то артефакты, способные подарить вечную молодость или технологии, пригодные для разработки новых видов оружия. Город не жаловал алчных чужаков – и часто устраивало жуткие сюрпризы. После провала трех дорогостоящих компаний опасный регион окончательно закрыли для посещений. Несмотря на искусственные щиты над Уральским массивом и череду блокпостов, отдельные сталкеры продолжали искушать судьбу. Встречать таких смельчаков на подступах к Тимени и выпроваживать из аномальной зоны обратно за горный хребет Мирон поручил Тимохе с Антипом. Первый мог уговорить, второй напугать. Но в этот раз ветер отчетливо донес запах молодой женщины, и вожак решил лично проверить гостей. Под мостом у костра сидело трое. Долговязый очкастый умник в кепочке, хмурый качок в черной футболке с изображением боевого топора и капризная барышня со светло-русой косой. Тонкий комбинезончик выгодно подчеркивал стройную фигуру. Мирон некоторое время прислушивался к их разговорам и отслеживал местность. А потом вышел к огню. «Вечер добрый!» Качок набычился и переменил позу, спрятав руку за спину. Видно, нащупал оружие и сразу повеселел. Умник раскрыл рот для приветствия, но блондинка опередила. «Может, и добрый? Мы заплудились немного. Не подскажете, до города далеко?» Мирон присел на корточки и, разглядывая поверх огненных лепестков красивое лицо девушки, негромко ответил Тимень близко, но я бы не советовал туда идти». Очкастый обиженных хмыкнул, а качок снисходительно засопел. «Вас забыли спросить!» Девушка кокетливым жестом поправила волосы на плече и чуть заискивающе обратилась к Мирону. «А вы хорошо знаете эти места? Проводите нас, мы заплатим». Теперь что-то в ее повадках неприятно напомнило бывшую жену. Та тоже хорошо разбиралась в ценах на услуги и вещи. Никогда не оставалась в накладе. «Интересно, что вы ищете в Тимени? Сухо спросил Мирон. «Да, угадаю». «Девушка жаждет секрет вечной смазливой молодости. Приятель ее хочет денег на модную тачку, хорошую жратву, прихоти, бабский пентхаус именно в такой последовательности. Аспиранту надо зафиксировать научное открытие и получить мировое признание, плюс нешуточный грант на доработку. Скучно вы, ребята, предсказуемые. Имейте в виду, аномалька таких надух не переносит». Качок направил в грудь Мирону импульсный пистолет, оттопырил губу. «А ты чё приперся сюда? Мораль будешь деткам своим читать, пол. Долговязый умник взялся протирать запотевшие очки, сразу показался жалким и беззащитным. Девушка примирительно подняла руки. «Давайте все спокойно обсудим. Мы и так сегодня на нервах. Демид обещал довести до самого города, но внезапно запросил дополнительную плату». «Значит, Демид вас сюда затащил и бросил одних». рявкнул Мирон, поднимаясь. Троица притихла, подалась назад, пистолет в руках качка дрогнул и уставил красный зрачок в сторону от бедра Мирона, метясь между серых звериных глаз бесшумно подошедшего волка. Умник первым очухался. «Ваша собачка!» Мирон потрепал волка за ухом, ответил с затаенной улыбкой. «Это мой товарищ, молодой горячий честный парень Тимоха. Он проводит вас до теменной заставы, где сейчас находится лагерь Демида. Там вы передохнёте и отправитесь назад к перевалу». «Но нам надо...» «В я вас не пущу!» Девушка удивлённо свистнула и многозначительно переглянулась с умником. «Мы не согласны», – заикаясь промямлил тот. «Раскомандовался!» – буркнул качок. «Кто ты такой вообще, чтобы нам указывать, куда идти?» «Подожди орать!» Опять вмешалась блондинка дальше. Может, он и есть тот самый шаман, который из людей вытаскивает истинную природную сущность? Я хочу разобраться в ситуации. В ее больших влажных глазах, обращенных к Мирону, горел лихой энтузиазм. Наверное, она по жизни ассоциировала себя с вольной тигрицей или пантерой. И теперь ждала авторитетного подтверждения, с которым могла бы дальше мчаться по жизни мужчинам, салоном красоты и репортажем светской хроники. Мирон не был шаманом, но вместо тигриных полос на блондинке ему вдруг померещилась рыжая лисья шкура. «Вот она, твоя звериная сущность». Однако девушка ждала ответа, заманчиво приоткрыв губки, надутые в дорогой клинике. Мирон равнодушно пожал плечами и скосил глаза на Тимоху, задравшего счастливую морду на вожака, всем видом выражая симпатию к блондинке. «Хорошенькая, давай себе заберем, она привыкнет, слушаться будет». Ну, чего ты, все один да один. Даже антип подружку завел. Скоро совсем от стая Маринка его заставит грядки копать». Некогда возиться. Мне с бывшей хватило мороки. Пустые хлопоты. А вслух Мирон спокойно сказал, обращаясь к блондинке. «Демид называет меня бунтарем. Обещает награду за мою голову, но я не намерен так скоро с ней расставаться. Так что, ребята, поворачивайте-ка вы в зад, пока целы». Умник неожиданно закивал, обхватив плечи руками, потом резким движением вытер вспотевший лоб. На квадратной физиономии качка застыла растерянная улыбка. В ту же секунду Мирон заметил опасность и бросился вперед, раздался в выстрел и мгновение спустя пронзительный женский виск. Пытаясь оттолкнуть от себя Мирона, блондинка открыла один глаз и снова завопила. Прямо над ее лицом в мужском кулаке билась мелкая тварь. похожая на крылатую пиявку. Она разевала круглый морщинистый рот, в глубине которого по спирали располагались острые зубы, загнутые назад. Распростертый на земле качок с трудом повернул голову в сторону подруги, испуганно заморгал и в ней выпустил пистолет, силясь освободить кисти с сомкнутых челюстей волка. Умник жалобно спросил Мирона, подбородком указывая на скользкую тварь. «Что за существо? Ядовитое, наверное?» «Мы их называем водяными летучками». «Хотели мутантов видеть? Пожалуйста!» Обычно нападают толпой, видимо, эта особь самая голодная оказалась. «Кто из вас придумал устроить ночевку под мостом у Болотины? Разве Демид не предупредил?» «Мы собирались спать по очереди! Любопытный экземпляр! Я занимался кишечными паразитами!» Глаза умника под стеклами зажглись профессиональным интересом. Не обращая внимания на жалкое состояние товарищей, Он закопошился в рюкзаке и скоро протянул Мирону пластиковый контейнер с бесцветной жидкостью. «Давайте сюда пиявку. Отправим в лабораторию». «Ну уж нет. У них сейчас самая агрессивная стадия. Готовятся откладывать яйца. Но плодите уродов в центре. Опять нас в диверсии обвинят, как с птичьим гриппом три года назад. Отойдите от костра». Мирон наконец позволил блондинке перевернуться на бок и сделал неуловимый знак Тимохе. Тот выпустил руку качка из пасти и зарычал, заставив его дернуться в сторону. А умник сам отполз к палатке, закрывая голову локтями. Убедившись, что гости находятся на безопасном расстоянии, Мирон бросил летуна в огонь и тотчас отпрыгнул, прикрывая девушку от искр. Громко затрещали остистые крылья, дурно пахнуло паленой кожей и внутренним салом. Раздался глухой хлопок, будто лопнула резиновая шина, и следом из костра под напором рванулись вверх клочья сгоревшей твари. Размазывая по щекам сажу, умник что-то бормотал на латыни, качок отряхивал куртку и вполголоса матерился. Блондинка расстегнула комбинезон, демонстрируя Мирона едва заметную ранку на плече. Как думаете, опасно для жизни? Стоит в колоде дифразон? От перенесенного волнения дышала начасто и порывисто. Маечка высоко поднималась на груди, левый холмик, который имел татуировку в виде голубого скорпиончика. К аромату страха явно примешивался тонкий запах возбужденной самки. Но спиной Мирон давно ощущал ревнивый взгляд качка. «Есть более простой способ. Вам надо присесть. Тим, поможешь барышне?» Волк еще разок угрожающе оскарился на туристов и потрусил к вожаку. Пока влажный язык оборотня осторожно дезинфицировал рану, блондинка донимала Мирона вопросами. «А вы хорошо знаете Демида?» «Приходилось общаться». Ему нельзя доверять, он всегда преследует личные интересы. А вы дадите мне интервью? Нет. Вы хотите сделать политическое заявление? Власти в курсе наших требований. Блондинка наморщила носик, голос ее стал глубоким и томным. «Вы ошиблись в предположениях. Я сюда не за молодостью приехала. Мне нужен бомбический материал для репортажа. Мировая общественность должна знать, что здесь творится. Есть серьезные состоятельные люди, которые готовы компенсировать все затраты. У меня есть выход на западных инвесторов. Я ищу надежного проводника в эпицентре на Мальке. Демид нас бросил на полпути. Очевидно, цену набивают. Мирон не удержался, обхватил ладонью тонкое горло, приблизил губы к розовой раковине уха, вдохнул слабый шлейф духов. Так что же хотят от нас богатые и здоровые инвесторы? Блондинка задышала еще чаще, покраснела и облизала сухие губы. А правда, что в Темени есть место, где можно материализовать любые фантазии? Я его еще не нашел. «Можем вместе попробовать. Я уверена, мы договоримся. Бунтари. Блондинка преданно смотрел ему в глаза, приоткрыв рот. Но Мирону показалось, что скорпиончик на ее груди подпрыгнул и выше задрал ядовитый хвост. «Вот тебе, лиса! Наверное, скалопендр бы лучше получилось. Мне с вами не по пути, барышня!» При этих словах качок натужно рассмеялся, потирая шибленный бок. Уже не пытался размахивать оружием после того, а достал из сумки фляжку со спиртным и расслабленно укорил блондинку. «Чё ты вертишься перед ним? Видишь, человек совсем одичал, кукушка поехала. С волками разговаривает. Брось, завтра найдем Демида, скажем, что согласны повысить ставку». «Да-да-да», – -да. закивал умник, торопливо щёлкая на своем планшете. «Только надо еще добраться до этой, как вы сказали, заставы?» Мирон устало выдохнул. «У него давно не было женщины, и встречи с миловидной блондинкой не кстати напомнила об естественных потребностях организма. Может, кураторы-блондинки на то и рассчитывали?» «Тим постережет вас до утра и проследит, чтобы добрались до Демида. Осунетесь в город или продолжите шастать по кустам, пощады не ждите». От тебя, что ли?» процедил качок для устойчивости шире расставив ноги. «Здесь и без меня хватает хищников». Почти ласково ответил Мирон. «Девушку берегите!» Он бросил долгий и прощальный взгляд на разочарованную блондинку и скрылся за опорой моста так же неожиданно, как появился. Волк демонстративно зевнул, обнажая клыки, и улегся неподалеку от костра. Выждав многозначительную паузу, блондинка поправила на себя одежду и обратилась к спутникам. «Успели дикого заснять?» «Или хотя бы как волк меня облизывал. Ну, хоть что-то полезное. Нет? Господи, с кем я связалась?» Умник виновато развел руками, а качок насупился. «Когда зверюга прыгнул, я чуть не обделался. Думал, пока держит меня, дикий с тобой разберется. А ты вроде была не против с ним поерзать в кустах». «Хватит тупить, Кеша. Ради классного материала я готова на все». Павла выпрямилась напротив волка, долго его разглядывала, а потом ровным голосом попросила умника настроить камеру. «Жаль, пьявка сгорела, такой экземпляр пропал. Завтра с утра поищите новую гадость в реке». «Если верить дикому, их тут полно. Подожди, в полночь опять прилетят на твои сиськи». «Заткнись и принеси еще веток для костра». «Зачем? Смотри, тучно над лесом. Дождем пахнет». Мирон, успевший добраться до своего пикапа, тоже слышал вдалеке первые громовые раскаты. Резкий порыв ветра приятно освежил голые плечи и донес терпкий запах женских духов, а потом вдруг сменился болотной сыростью. Когда в смотровое стекло ударили первые капли, справа показался сверток на заброшенную ферму, где должен был ждать Антип с новостями и припасом из города. Мирон вспомнил вытаращенные глаза блондинки с комочками синей туши в уголках, вспомнил ее признание о цели визита в Тимень и заглушил мотор. Хотелось еще раз глотнуть прохладного ветра, остудить голову. Все они лезут сюда, зажившись сказкой и сбывшейся мечтой, которую можно упаковать в сумку и отправить в лабораторию для исследования. А я вижу чудеса каждый день и даже удивляться перестал. и ведь лично для себя никогда ничего не просил, ну правда, вот так, чтобы от всей души в полный голос. Его вдруг охватил ребяческий задор. «Эй, все, кто слышит и понимают, разве я не заслужил персональное чудо, как думаете?» На северном направлении в небе согласно бабахнуло, и через пару секунд подтвердилась молнией. Мирон коротко рассмеялся, укоризненно погрозил высокой темноте пальцем, чувствуя, что пьянеет от собственной дерзости. Ты уж постарайся, земля родная, обетованная, не подведи. А чего хочу? Да сердечной радости хочу. Большой чистой радости, чтобы было с кем ее отпраздновать, разделить. Ясна задача? Теперь над городом будто полили из пушек и пускали радужные салюты. Вместе с дождевым потоком на плечо Мирона шлепнулась маленькая лягушка. Запуталась лапкой в мокрой пряди волос. Пришлось взять двумя пальцами и небережно опустить в траву. Ты случайно не царевна? Сегодня мне на красавец везет. Прости, целоваться не настроен, но примет хорошая, я запомню. Усаживаясь на водительское сиденье, Мирон тихо посмеивался, чувствуя, как загорается сердце предчувствием новой особенной встречи. Даже с опасностью, с вызовом он будет готов. Она малько любит устраивать сюрпризы своим лучшим детищем, а к Мирону у нее расположение особое. Знать, чем-то угодил, раз до сих пор бережет.